«Давайте развлечёмся!» Мне надоело бесконечное интервью, маскируемое под танцы. Единственный, кто не донимал вопросами, стоял напротив и не спускал с меня глаз. Лучше бы спросил, что хотел, и ушёл. Но везение создано не для меня. Сначала всё было чудесно. Любящая семья, знаменитый в узких кругах отец и мама-красавица, а ещё музыка, в которой можно было раствориться. Я играла не ради наград. Это было по-настоящему упоительно — сесть к фортепиано и исполнить что-то берущее за душу. Мне удавалось играть не только на инструменте. Иногда вместе с мелодией я могла пробудить души. А на главном конкурсе среди молодых пианистов я исполняла фортепианные концерты с оркестром. Это было так волнительно! Так ошеломляюще великолепно чувствовать себя единым организмом с профессиональными музыкантами. Это было волшебно. Среди оборотней искусства никогда не считалось престижным. Спорт — вот что по-настоящему уважаемо. Приобщение к прекрасному — удел слабых волчиц, которых подберут сильные самцы. Меня подобрал самый сильный. Из воспоминаний меня выдернул голос — альфа белых. Решение БСС задерживается. Танцы с таким малым количеством прекрасных девушек будоражат сердца подрастающей смены. Илд скользнул многозначительным взглядом по отпрыскам Терна и сыновьям Гордона. «Боюсь, что они будут скучать на нашем празднике, а мне бы хотелось, чтобы все получили удовольствие». Терн и Гордон непонимающе уставились на альфу белых. Было заметно, что они не понимают, куда их ведет хозяин вечеринки. Но вопросов не задавали. Продавливали Илта молчанием. Тот ухмыльнулся. Посмотрел сначала на Гордона, потом на Терна. Заговорил с таким видом, словно эта мысль пришла внезапно. С вальяжной улыбкой – превосходство. «Я бы не хотел, чтобы в этот важный момент к нам присоединялся обслуживающий персонал». «Это поможет избежать соблазнов и противостояний в будущем. Но я думаю, что мы можем обойтись и своими силами. Ведь здесь собрались самые мощные семьи Вулфтауна. Значит, у нас достаточно талантов». Остальные еще ничего не поняли, а у меня между лопатками кольнуло. Глава белых запомнил неприятный разговор со мной во время танца и собирался отомстить за то, что я его переиграла на его территории. От ужаса я распахнула глаза. Поймав мой испуг, напротив напрягся Лакстер. Прищурился и сжал губы в линию. Качнулся вперёд, словно готовясь к прыжку. Хорошо, что Терн этого не видел. Он вызывал на поединок и за меньшие знаки внимания к его собственности а я, без сомнения, безраздельно относилась к его имуществу. Как же мне хотелось сейчас оказаться дома! Прикладывать компрессы к синякам, вспоминая, что перед отъездом Терн обозвал меня никчёмной, глупой коровой, недостойно сопровождать его на важную встречу. Но сегодня он решил иначе, и я сразу же попалась. В нашем прекрасном зале сегодня присутствует... «Талантливейшая!» — произнес Илд раздельно. «Пианистка! Разве мы можем упустить шанс услышать исполнение знаменитости такого уровня, которую от нас все эти годы скрывал уважаемый Терн?» Это было сказано так фальшиво, что и глухой заметил бы подвох. Альфа Белых задумал какую-то интригу, чтобы сделать мне больно. И это ему полностью удалось». Ниира, приняв слова Илта за чистую монету, восторженно захлопала в ладоши. Гордон, не поворачиваясь к дочери, двинул правым плечом назад. Девушка отшатнулась в сторону от отца. А когда на неё бросил колкий взгляд Лакстер, и вовсе спряталась за спинами братьев, отойдя вглубь. Это не ускользнуло от внимания Терна. Мужа разозлила ситуация, и он резко ответил. «Лирика здесь в качестве моей жены, а не как...» Он сделал паузу, чтобы взглянуть на меня так презрительно, что я поёжилась. «Девушка для развлечения гостей. Она моя жена!» Тишина стала хрупкой. Казалось, одно неверное движение и закончится не только встреча, но и перемирие. Я чувствовала бешеное сердцебиение где-то в висках и ненависть. Она опаляла меня сзади взглядами пасынков, выжигала ядовитыми волнами со стороны Терна. Я стояла чуть сзади левого плеча мужа. Глаз его не видела, но и затылком он умел показать презрение. илд добился своего. Меня ненавидели или презирали все в этом зале. Даже я сама. Кармина и Уистерия смотрели на меня с недоуменным презрением. В их глазах читался вопрос «Чем же я так сильно достала Илта?». Чёрные тоже были мне не рады. Гордон переглянулся с Лукрецией. Та, едва заметно кивнув, отошла за спины старших сыновей вместе с Джаспером. В её взгляде, брошенном вскользь было раздражение. Но хуже всего мне было смотреть на Лакстера. Он источал такую ненависть, словно был готов взорваться оборотом в любую секунду разрушить хрупкое перемирие накануне передела земли. И как им всем объяснить свою невиновность, ни не в амбициях собравшихся, ни в том, что они решили показать свое превосходство за мой счет? Ведь это проще и безопаснее всего. «Мы не комедианты и пришли по делу. Лирика не будет заниматься увеселением гостей», обрубил Терн. «Это не по статусу моей жене». Муж набычился, качнувшись вперёд, произнёс буквально выплёвывая слова. «Она моя жена!» Меня тряхнуло от напряжения. Лакстер в ярости сжал кулаки, но, глядя в его злющие глаза, я успокаивалась. «Удивительное дело! Он выглядел угрожающе, но мне не было страшно. Наоборот, мне казалось, что я в безопасности». За его спиной о чем-то переговаривались Лукреция и Ниира. Наконец, жена Альфы Белых коснулась его локтя. Что-то шепнуло. Гордон выпрямился и со спокойной улыбкой оглядел присутствующих. То, что он сказал, заставило мое сердце биться еще быстрее. Поддержу предложение уважаемого Илда. И у меня тоже есть дополнение.